Метава замок герцогини курлянской. герцогини Курлянская Анна Иоанновна и Бестужев-Рюмин. Батюшки Светы, страсти, страсти-то какие! Убили царевича, убили. Отец родной сына жизни решил. Да как же это случилось, Петр Михайлович, батюшка? Ты толком-то расскажи, не томи. Подумать страшно. А все это змея, императрица-то ваша. Замолчи, Анна Иоанна, сейчас замолчи. Жизнь что ли надоела, что надрываешь на весь дом. Помереть дело нехитрое, хитрое, да какой смертью, а ты себе никак пострашнее ищешь. Да у себя же мы Петр Михайлович. Кто здесь доносить-то будет? Найдутся матушка охотники. На такое дело завсегда найдутся, не бойся. На крылышках в Петербург полетят, оглянуться не успеешь. А уж там будешь, где братец твой двоюродный. Царствие ему небесное, до прощения грехов, коли виноват в чем был. Ладно, ладно, молчу уж. Только скажи, про что посланник-то толковал? А чего сказывал, сама знаешь. Улисиил Толстой царевича из Неаполитанских земель обратно привез. Не иначе околдовал проклятый. Иначе как бы своей волей Алешка в петлю полез. Быть же такого не могло. Не для того из России бежал. Околдовал, говоришь? Да колдовство-то здесь не хитрое. Жить-то и в неаполитанских землях надобно. Есть, пить, крышу над головой иметь. А за все то деньги платят, большие деньги. Ну взял с собой царевич что ни что, так ведь таким запасом конец быстренько приходит. А Азять-то его император римской, что ж и помочь не мог. Больно много тебе-то государыня, родственнички помогают. Мать родная по ошибке рубля лишнего не передаст, а тут зять. Да и у и свой расчет. Ему с царем ссориться не с руки. Ну и что же вышло? А то и вышло, что рано или поздно домой ворочаться надо. Вернуться-то вернулся. Тут за ним голубчиком ворота кованные и захлопнулись. Сиди, молодец, дума думай Судьбы своей дожидайся. А какая судьба тебе уготована? Про то один гнев государственный знает. Так и не они свидели санита. Сынок с батюшкой. Зачем не сведится? Свиделись. Первый раз нарочно сказывал еще в первых днях февраля года-то нынешнего, восемнадцатого, и потолковали. Ой, страшно потолковали. О чем разговор-то был? Один на один были. Кто ж про то знать может? Только Алексея Петровича после того разговора в скорости из Москвы в Петербург направили. А между тем всех его друзей приятелей в тайный приказ позабирали. Такие пытки до допросы пошли, что не приведи не дай Господи. За царицу Евдокию и за ту взялись. Она-то мученица, причем. А при том, что мать, что руку сына всегда держала. Ай-мало. Вот и припомнили, что в мирском платье вместо положенного монашеского жила. Что с Глебовым слюбилась. Так ведь Петр Алексеевич еще в двенадцатом году с Катериной Алексеевной обвенчался. Так то Петр Алексеевич, то царь, а то жена, хоть и бывшая, а все его власти прилежащие. Монахинь всех в Суздали пытали, по монастырям разослали. А самого Глебова, страх сказать, живьем на кол посадили, да так, чтоб Царица Евдокия Федоровна сама на казнь глядела. О, господи! Вот те и господи. Вот и крестное знамение, крестис, не открестишься. На уж под конец и до самого царевича дело дошло. До чего хотели то от него? Чтобы в каком-никаком умысле злом против отца признался, чтоб слова свои всякие подозрительные припомнил ально на себя наговорил. А хоть и наговорил, разницы нет. Все равно смерть ему была уготована. Государь, значит, совесть свою обелить хотел. Какую такую совесть? Что другим сказать думал, как в сенате объявить? Свою совесть никто не обелит. С ней какая она ни на есть, один на один в могилу и ляжешь. Но ну, так что, признался. «А чего ж не признаваться, когда пытали его неделю не переставаючи, с девятнадцатого до двадцать шестого июня месяца. На седьмой день приговору не дождавшись, он и кончился. Мук своих крестных не выдержал. Да может и выдержал бы, только слух такой идет. Александр Данилович ему помог. Крепко помог. Так что в шесть часов пополудни страдалец и отошел. Задушил, что ли? Про то одна Анна Крамерн знает. Только ее государь допустил тело убирать. Это ж ветка-то пленная, которую сестра Анны Монсовой, фрейлине Гамильтоновой, подарила. Вроде бы милостями особыми государь пользовалась. Видишь, как все помнишь? Она и есть. Хранильц царевич, как? Какая о преступнике государственном забота? Где не сгниет, вороны расклюют. Да не говорит и слов таких, Петр Михайлович. Он мне теперь каждую ночь мерещится будет во сне приходить. Ну, если царевич так полбеды. Вот коли дружки его хуже. А что с дружками? С собором до да компании казнили их. А головы на каменные спицы у съестного рынка надели, чтобы не снимать, пока кости не сгниют, сами не рассыпятся. И папа его Якова тоже, а его-то первым. Нет значит теперь наследника. Наследником-то Алексея Петровича развенчали после первого же его с отцом разговора, чтобы не считать к российской короне причастным. А дети? А что дети? Они-то в почете, у них прав не отберут. ДВот да еще что любопытно государыня. Только б никто не услышал. Ефросинья-то тяжелая была. В прошлом апреле ей родить срок был. Ну и что, родила? Сказывают, родила. Только ты, матушка, про то упаси тебя Господь, ни с кем не толкуй. Неужто, мальчонку? то То ты оно. И куда ж дели? Того не знаю, и дознаваться бы не стал. В таких делах меньше знать, крепче голова на плечах держаться будет. Слушай, Пётр Михайлович, А что эти курляндцы толковали, будто кронпринцесса то покойная, супруга царевичева, и не померла вовсе, а сбежала вроде. За океаном ее где-то видали, графиня назвалась, с новым мужем живет. Нечто такое может быть? Ох, матушка, в царском доме все может. Говорить бы только про то поменьше. Вот и все дела. Еще недавно, казалось, все дело в несовместимости. Колонны, упругие дуги окон, взлет малиново-брусничных стен в тесноте протолкнувшегося за заборами и домишками переулка. лепная путаница толстощёких омуров взъерошенных крылышек провисших гирляндами роз. Полусмытая дождями таблица. Памятник архитектуры охраняется просто церковь. просто когда бы кругом незамоскворечье совсем рядом во вчерашнем дне крутые лбы булыжника. жирный блеск засиженных лавочек у глухих с кольцами ворот осунувшиеся под землю ступеньки покосившихся крылечек Сизая герань в мутных оконницах. Пышно взбитая пыль вата между стеклами, Устоявшийся дух плесени и намытых полов. Островской. Его герои. Жизнь глухого посада. Откуда он мог появиться здесь? Улыбчивый праздник так трудно прижившегося в русской архитектуре стиля французского рококо. Последние годы стерли память о тех, кто вошел в пьесу Островского. Россыпь ни в чем между собой не согласованных новых зданий превратила его сохранившиеся постройки в экспонаты краеведческого музея с его причудливыми и на первый взгляд необъяснимыми сопоставлениями. Кость мамонта, колченогий стул из барской усадьбы, фото первой в районе фабрики Органика живого города стала уступать условным правилам экспозиции без перегрузки с лучшими образцами. Без перегрузки это значит обречена неповторимая вязь переулков и улиц. Значит, растворятся черты градостроительного мастерства, знавшего, как уберечь улицы от сквозных ветров и холодов, устроить удобное жилье на все вкусы от дворца до притаившегося в зарослях бурьяна и сирени обывательского домишки с лучшими образцами, значит, присвоив себе право решать, что в каждой эпохе лучше или хуже. Относительно чего? Наших современных представлений или посылок тех далеких дней, о которых знаешь всегда недостаточно, всегда в скупо открывающихся пониманию сегодняшнего дня обрывках Откуда бы иначе взяться восторжествующему стереотипу, восстанавливаемого в отдельных памятниках архитектуры ампира, жилья XVII века или ансамбли классицизма. Угадать за московской Бестужевских лет в живых чертах существующих зданий уже невозможно даже историку искусства, даже просто историку со всем доступным ему багажом аналогий и фактов. Разве в узкой расщелине Климентовского переулка, потерявшего было и очертания при выходе на Ордынку? там пустырь у станции метро в рухледе наскоросколоченного торгового развала? Там исчезнувшие ради удобства подъезда к месту давно законченного строительства простенькие двухэтажные дома. Спору нет, домишкам не было места в истории архитектуры и непримечательны они ничем кроме того, что были живым существом замоскворечье. или в похожих на лесную тропку развороте Галиковского переулка, уходящего за углом Климента к дому Островского, не к тому, в котором родился Островский, того давно нет. Почти на старом месте встал вылощенный до музейного глянца навадел, снаружи как каменный Внутри с нелепо обнаженными, залакированными бревнами в подражании мифической избе, сруба. Кому была непонятна нелепость подобной затеи? Неужели родители драматурга согласились бы жить в подобных комнатах? И все же оказалось невозможным устоять перед соблазном моды на разудалые терема избушки повсюду от кафе и автозаправочных станций до актового зала школы в Много раньше не стало церкви, в которой принадлежал первый в жизни драматурга дом. В 30-х годах она уступила место жиденькому скверику. Замена слишком неравноценная для мемориала и для всей Москвы. Крохи прошлого Как же трудно их выбирать после бесконечных и неутомимо меняющихся решений об улучшении города. И почему-то ни у кого из градостроителей и архитекторов не возникает сомнения, что каждый новый замысел непременно должен превзойти опыт, знания, здравый смысл предшественников. Там плотно сбитый кубик дома с портиком, поднятых на цокольный этаж полуколон. Заказчики Демидовы Архитектор Осип БВ. Время первая четверть XIX века. Там через улицу приземистый особняк с уверенно прорисованной аркой центрального проезда под полукруглым окном мезонина. Владельцы сменявшие друг друга купеческие семьи. Строитель без имени и всё тоже начало прошлого столетия. Почти напротив Климента Более ранний дом Кологривых, купленный казной и превращенный в 1830-х годах в Пятницкий полицейский дом, торчавший над округой пожарной каланчой. Современники Климента, отступившие к самому обводному каналу колокольни церкви Иоанна Предтечи под Бором, завершённые в 1753 году. И, конечно, Церковь Проскевы Пятницы, давшей название всей улице, начата в последние годы правления Анны Иоанновны, закончена в год вступления на престол Елизаветы Петровны. Коренастая, приземистая, с растянутой трапезной и крутой колокольней, напоминающая стиль одновременно возводившихся петербургских церквей, с их заимствованной у Голландии простотой и сдержанностью архитектурных выдумок. Именно от Голландии, такова воля Петра, посылавшего на запад русских архитектурных учеников, строивший Проскево пятницу Иван Мичурин из их числа. По сравнению с живописцами, о которых неизвестно почти ничего, его биография выглядит на редкость полной. Дворянин из Галичского уезда на Костромщине, Где до конца своих дней владел немудрящей деревенькой. В 18 лет ученик Петербургской академии навигацких наук. Еще через два года итальянского архитектора Микетти. С отъездом из России учителя, Петровский пенсионер в Голландии, ученик архитектурного и шлюзного дела. Шесть лет занятий оказываются сроком, за который все успевает неузнаваемо измениться. Шлюзное дело никому не нужно. Единственная работа архитектору находится в Москве. Составлять после страшного пожара 1737 года, вошедший в историю под названием Мичуринского план старой столицы. Смета на ветхости и необходимые починки близлежащих монастырей и церквей Строить самому, от простых и примитивных до очень хороших и сложных работ. Все определялось возможностями заказчика. Московские приходы с трудом оправлялись после пожарного разорения. Свенское монастырь вблизи Киева мог позволить себе великолепный монументальный соборный портал, который возводит московской зодчий. На Украине расстреляли, доверят Мичурину строительство Андреевского собора и Киевского дворца по собственным планам. Работа потребовала 14 лет. Но позже Петровский пенсионер снова в Москве привычный всем знакомый безотказный не проскевали пятницы из изомоскворечья убедил я расстрелю в возможностях и высоком умении архитектора он возводит ее на средства купцов журавлёвых в 1739-1742 годах когда бы в диапазоне предлагаемых историками временных границ не строился Климент, он строился при иване мечурине Хотя как определить понятие современники Климента, по видимому, просто XVIII столетие. В многочисленных разных характерных очерках по истории русской и собственно московской архитектуры, справочниках-путеводителях ошломляющий разнобой лет. Для одних 50-е годы, последние в блистательной карьере и непререкаемом влиянии на строительные вкусы расстреляли. Для других 70-е Когда даже в глухой провинции, новообразованных губерниях законодателем моды становится торжественный и строгой классицизм. Для третьих и вовсе двадцатые, когда все еще определялось взглядами Петра. А колебания внутри таких разных десятилетий, а разнобой с именами зодчих, не менее разных, не менее непохожих друг на друга. расстрелили. Алексей Евлашев, строитель исчезнувших Красных ворот и колокольни Троицы сергиевой лавры Загорска, Дмитрий Ухтомской. И все одинаково без документальных обоснований, без ссылок на документы и архивные источники.